Письмо 318. Александре Львовне Толстой. 1910 год. Октября 28-го. «Доехали, голубчик, Саша благополучно. Ах, если бы только у вас бы не было не очень неблагополучно. Теперь половина восьмого. Переночуем и завтра поедем, если будем живы в Шамардино. Стараюсь быть спокойным и должен признаться что испытываю то же беспокойство, какое и всегда, ожидая всего тяжелого, но не испытываю того стыда, той неловкости, той несвободы, которую испытывал всегда дома. Пришлось от Горбачева ехать в третьем классе. Было неудобно, но очень душевно приятно и поучительно. «Если хорошо и на дороге, и в Белеве, сейчас будем пить чай и спать, стараться спать. Я почти не устал, даже меньше, чем обыкновенно». А тебе ничего не решаю до получения известия от тебя. Пиши в Шамардино и туда же посылай телеграммы, если будет что-то экстренное. Скажи бате, чтобы он писал, и что я прочел отмеченное в его статье место, но в торопях и желал бы перечесть, пускай пришлет. Примечание первое, второе». Варе скажи, что ее благодарю, как всегда, за ее любовь к тебе, и прошу и надеюсь, что она будет беречь тебя и останавливать в твоих порывах. Примечание третье. Пожалуйста, голубушка, мало слов, но кротких и твердых. Пришли мне или привези штучку для заряжения пера. Чернила взяты, начатые мной книги. Монтеня, Николаев, второй том Достоевского. Жизнь. Примечание с четвертого по седьмой. Письма все читай и пересылай нужные. Подборки Шамардино. Примечание восьмое. Владимиру Григорьевичу скажи, что очень рад и очень боюсь того, что сделал. Постараюсь написать сюжеты снов и просящихся художественных писаний. Примечание девятое. От свидания с ним до времени считаю лучшим воздержаться. Он, как всегда, поймет меня». «Прощай, голубчик, целую тебя, несмотря на твою сопливость», — Лев Толстой. Еще пришли маленькие ножницы, карандаши и халат. Примечание. Первое. Батя Чертков. Второе. Речь идет о статье Черткова «Унитарианское христианство», которую он прислал Толстому вместе с письмом от 25 октября. Смотри, ГМТ. Третье. Варя Феокритова. Четвертое. В дневниковых записях за октябрь отмечено чтение Толстым книги Монтеня. «Опыты». Пятое. П. Николаев. Понятие о Боге как совершенной основе жизни, Духовное монистическое мировоззрение. Женева, 1907-1910 годы. Шестое. Второй том Достоевского, братья Карамазовы. Седьмое. Жизнь Мапасана. Восьмое. Подборки... Почтовое отделение Калужской губернии. И девятое. Толстой порой видел такие интересные сны, что их записывал. Сон, что я видел во сне. В последние недели жизни Толстого волновали три сюжета, навеянные его снами, из которых известен один. «Грушенька. Роман, будто бы Николая Николаевича Страхова». Смотри запись в дневнике 26 октября 1910 года в томе 22 настоящего издания. Смотри также письмо 315 Кроме того, Толстой намеревался написать произведения на следующие три сюжета, записанные 29 октября в Шамардине. Феодорид и издохшая лошадь. Священник, обращенный обращаемым. Охоты, дуэль и лобовые. Смотри последние сюжеты из воспоминаний а. П. Сергеенко». Лев Николаевич Толстой, том 69, книга 2, страница 290, конец примечаний. Страница 752-я.